Глава 54. Эйдар. Кто бы сомневался, что Рьяна будет противиться и отрицать, что на самом деле боевой маг. Усмехнулся. Упрямости этой девушки не занимать. Впрочем, мне это даже нравилось. У нас было отличное первое свидание, несмотря на то, что мне пришлось отвечать на достаточно болезненные вопросы. Но всему хорошему приходит конец, вот Ирияна, печально улыбнувшись, произнесла. «Мне пора, Эйдар. Если хочешь, можешь остаться», — прошептал я. «Обещаю не приставать». «Нет», — довольно резко ответила она, а затем покачала головой. «Не все так быстро». Она прикусила губу, вздохнув. «Не хочу, чтоб меня хватилась соседка», — усмехнулся. «Боялась, что о ней пойдут неприятные слухи?» «Поздно. Они давным-давно пошли». Поцеловал ее на прощание, крепко обняв. «Эйфория охватила меня. У нас все только начиналось». А вот когда Риана ушла, мрачные мысли все-таки вернулись. Вспомнил своё детство, вспомнил тот момент, когда жизнь в одно мгновение перевернулась с ног на голову, тот момент, когда некромант заявил о моих способностях, трудно забыть. Трудно забыть свои эмоции, шок, испуг, потеря ориентиров. В одночасье я лишился всего. Планов на жизнь, возможности попасть в лучшую академию. Я был уверен, что мать не отправит меня туда, куда я хотел — «Потому что я другой». Она с детства внушала мне, что некроманты — нечисть, и их нужно бояться, обходить стороной. Какая ирония. Я сам стал этой нечистью. Я помнил, как в глазах матери появился страх, отвращение, злость, усталость, все те негативные эмоции, которые только могли возникнуть к юному некроманту. Помнил, как она в одночасье отказалась от меня — а спустя несколько лет отправила в ссылку, в школу некромантов. Мы больше не виделись, но я знал, что она повторно вышла замуж, знал, что у меня родилась сестра, но не имел права и приблизиться к своим родным. Меня лишили всего только потому, что я оказался другим. И даже спустя столько лет боль от утраты совершенно не прошла, оставаясь со мной, живя во мне». Тем не менее, утром я чувствовал себя счастливым, предвкушая встречу с Ирьяной. Как она будет себя вести? Захочет ли поцеловать прилюдно? Или будет делать вид, что мы просто друзья? Склонялся ко второму варианту. Впрочем, во время завтрака неожиданно осознал, что я непростой студент, который должен учиться и который может влюбиться. Я, черт возьми, здесь для дела. Читал колонку новостей и качал головой. В деревне неподалёку вновь было совершено покушение. Волшебник остался жив. Покачал головой. Совсем любовное помешательство отвлекло меня от дел, ради которых я был здесь. Нужно было вновь следить за Терренсом, узнавать, кто выкрал у Рианы столь нужный мне артефакт, а теперь ещё и аккуратно допросить пострадавшего — Планов было немерено. Допивал кофе, когда напротив села Рьяна. Она улыбалась, и я просто не смог сдержать улыбки в ответ. «Ты чего-то через хмурый», — отметила она. «Я думала, что после вчерашнего ты будешь вести себя иначе», — хмыкнула она. «Я уважаю твои границы, Рьяна», — прошептал в ответ, добавив ещё тише. «Если ты захочешь играть на людях друзей, я не буду против». Рьяна коротко кивнула, согласившись. «Кажется, ей понравилось моё поведение». Она обратила внимание на мою новостную ленту и, тяжело вздохнув, вмиг стала серьёзной. Поинтересовалась. «Что-то случилось?» «Да», — признался я. «Ещё одно нападение. Антимаги совсем обнаглели. Но ведь ты уже знаешь, что с ними делать?» «Да, есть пару идей. И даже знаю, как ты сможешь мне помочь». Коварно улыбнулся я.